Глава пятнадцатая. Накануне. «Руслан, ты серьёзно?» — спросил Дима, главный программист. «Вполне», — не глядя на друга, ответил Руслан. Они медленно шли по аллейке парка, думая каждый о своём. А вокруг звенело лето, переливаясь тичьими трелями. Сквозь шелестящую листву пробивались солнечные лучи, так и норовя заставить прохожих посильнее зажмуриться и, казалось, сам воздух наполнен какими-то тайными смыслами, разгадать которые пока не дано. — Постой, Руслан! — Дима остановился и взял его за плечо. — Я понимаю, этот проект стал серьезным испытанием для всех. Мы пилили его больше года, но все-таки мы же его сделали. — Сделали, — согласился Руслан, глядя Диме прямо в глаза. — Но знаешь, того восторга и счастья который испытывал раньше, я не чувствую. Поэтому просто не могу сейчас сидеть в офисе в этой атмосфере всеобщего веселья». «Ну да», — согласился программист. «Ребята празднуют победу, проект сдан, заказчик доволен. Деньги пришли на счета, и все получили не только зарплату, но и офигенную премию. Почему бы не радоваться?» Вопрос прозвучал так, словно Дима говорил не столько про ребят, сколько про самого Руслана. И эта мысль заставила последнего поморщиться. Он и сам не понимал, почему испытывает раздражение по отношению к этому проекту, сродни ненависти вместо радости. «Понимаешь», — пытался объяснить Руслан, «ощущение такое, будто гора свалилась с плеч. Это когда тебя гнетет какая-то проблема», и ты не знаешь, как ее решить, а потом раз — и все решилось. Ты чувствуешь облегчение, но вспоминать об этой проблеме тебе совсем не хочется». Дима внимательно смотрел на друга, словно впервые его видел. «Да...» — наконец промолвил он. «Я даже не подозревал, что ты такой чувствительный. Ладно, как бы там ни было, у меня есть для тебя одна новость. Если ты о новых проектах», — начал Руслан, — «То сейчас не самое лучшее время говорить о них». «Нет, я не о проектах. Ты сегодня просматривал нашу корпоративную почту?» «Нет, я так и подумал», — кивнул головой Дима. «Наш заказчик прислал приглашение в ресторан-гости на завтра на 15.00. Хочет триумфально отпраздновать. Будет пресса и телевидение». «Как на завтра?» — опешил Руслан. «Немедленно отменяй». «Уже всё заказано», — перебил Дима. «И повторяю. Будет пресса? Телевидение?» «Руслан, это был мегапроект. И вполне очевидно, что он прогремит на всю страну, поэтому придётся натянуть счастливую улыбку крутого бизнесмена». «Стоп!» — выкрикнул Руслан, прерывая поток Диминых слов. «Ты не понимаешь. Завтра 25 июня». «Ну да, а что?» «25 июня?» день рождения моей дочери наконец пояснил руслан а, -а, -а, -а протянул дима из затих оба мужчины стояли теперь друг напротив друга и молчали каждый из них пытался найти выход из этой непростой ситуации и оба осознавали что настал тот момент когда придется чем то пожертвовать работой и десятками людей которые зависят от своего босса или любимой дочерью и семьей наплевав на первый день рождения. «А перенести день рождения можешь?» — попытался найти решение Дима. «Нет», — покачал головой Руслан. «Роза целый месяц готовится к этому дню. Ресторан заказан, украшен, гости приглашены, заказаны клоуны, аниматоры...» «Да», — произнёс программист, — «решать тебе». «Но ты должен знать ещё кое-что». После прочтения письма я созвонился с офис-менеджером нашего заказчика. «Олеся, приятная девушка, вот она мне по секрету сказала, что ее босс очень доволен нашим проектом и завтра за ужином в ресторане хочет предложить партнерство и еще более амбициозный проект». Они продолжили ходьбу по аллейке, размышляя каждое свое. А лучи солнца продолжали слепить глаза — словно хотели прочесть мысли хмурившихся мужчин. Так и не найдя ответа на мучивший их обоих вопрос, Руслан простился с Димой и поехал домой. «О!» — обрадовалась Роза. «Ты сегодня рано, это так приятно! Жанночка, смотри, кто пришел!» Малышка, складывающая кубики, подняла голову и, увидев отца, тут же просияла от счастья. Неловко поднявшись, рискуя при каждом движении потерять равновесие, Она выпрямилась и, что есть духу, помчалась навстречу отцу. «Папа!» — кричала девочка. Руслан присел, разведя руки в стороны. В считанные секунды Жанна оказалась в тёплых и надёжных объятиях отца. Руслан кружил дочку по коридору, целуя её нежные щёки, а та весело хохотала от счастья. «Эй!» — смеялась вместе с ними Роза. «Вы потише! У кого-то скоро обеденный сон!» Наигравшись от души, пообедав и уложив Жанну спать, Руслан и Роза наконец остались наедине в гостиной. «Я сегодня ездила в ресторан», — начала Роза. «Ты даже не представляешь, как там мило всё украшено. Эти шарики, большие мультяшные игрушки создают по-настоящему уютную детскую атмосферу. Я уверена, что праздник всем очень понравится». Руслан тяжело вздохнул. Вот и наступил тот момент, когда нужно разрушить это радостное предвкушение. «Да», — резко сказал он, — «а вот только праздник должен нравиться не всем, а нашей дочери», — Роза опешила и замолчала. Улыбка сошла с ее лица, и она внимательно посмотрела на мужа. От этого пристального взгляда ему стало еще хуже. «Послушай, почему мы не могли отпраздновать в кругу семьи?» — задал вопрос Руслан. — Ты, я, Жанна, мама и Диана с семьей. Так, как я предлагал вначале. — У тебя что-то случилось? — озабоченно спросила Роза, полностью проигнорировав вопросы мужа. Руслан еще раз тяжело вздохнул и встретился с ней взглядом. — Я не смогу быть завтра на празднике, — наконец произнес он. — Как это не сможешь? переспросила Роза, не веря услышанному. «Заказчик, для которого мы весь последний год разрабатывали проект «Миллионник», заказал на завтра ресторан на 15.00. Я не могу не пойти, там будет много журналистов». Роза молчала, но по выражению лица было видно, как сильно поразила ее эта новость. «Почему ты раньше не сказал?» тихо спросила она, не сводя глаз с мужа. Я сам узнал только сегодня. — Я правильно понимаю, — начала Роза. — Это тот проект, на который ты возлагал большие надежды и который должен вывести тебя, вернее, твою компанию, на мировой рынок? — Да, — кивнул головой Руслан. Роза опять замолчала. На ее лице появилось смятение, словно она сама пыталась принять важное решение. Это чувство быстро сменилось пониманием, И именно оно вызвало слезы женщины. Чтобы не показывать мужу, как сильно он ранил ее, Роза встала и собиралась выйти из комнаты, но Руслан успел заметить взгляд жены. Он поднялся навстречу и обнял Розу, а та, словно ребенок, расплакалась на плече мужа. — Я не могу поступить по-другому, — уговаривал Руслан. — Я не имею права подводить людей... «Которые доверились мне, которые рядом со мной столько сносили все провалы, но все равно верили, что мы достигнем успеха». «Я знаю», — сказала Роза, вытирая глаза, — «иначе это был бы не ты». В этот вечер в личном дневнике появилась новая запись. «Двадцать четвертое июня». «Завтра, двадцать пятого июня, наверное, один из главных дней в моей жизни». Мой самый важный проект за всю карьеру успешно завершён это признано, и завтра об этом узнает вся страна. Я должен радоваться и быть счастливым. И завтра моей маленькой доченьке, моей Жанночке, исполняется один год. Еще один важный проект, нет, не просто важный, мега важный, Я так долго представлял, как буду носить на руках свою девочку во время праздника, как мы будем с ней распаковывать подарки и задувать свечку на торте. Даже не верится, что не смогу быть на дне рождения дочери. Хотя Жанна еще маленькая и ничего не понимает, поэтому она даже не заметит моего отсутствия. А вот не прийти навстречу я не могу».